Глава 5. В этот вечер дронга не явился на ужин, чтобы отоспаться за два дня и отойти от множества перелетов. И, провалившись в сон, проспал целых одиннадцать часов. Утром за завтраком он был молчалив и сосредоточен. На десять утра, в согласии Бадырова, Дронго назначил совещание группы, чтобы понять, по каким направлениям они работают. Пьеро, занимавший соседнюю комнату, неслышно позавтракал и устроился в углу комнаты, где они должны были встретиться. Казалось, его не волнует ничего, кроме прошлогодних журналов, которые он молча и сосредоточенно просматривал. Обычно дронга не представлял его остальным, ибо не мог о нем сказать ничего конкретного, а его напарник вел себя так, словно его ничего не интересует. Однако Дронго замечал, как внимательно Пьеро прислушивается ко всему, что происходит рядом с ним, прислушивается, не подавая вида. Вот и сейчас он сидел в углу, продолжая изучать старый журнал так, будто ничего более занимательного никогда не видел. В комнату вошли Мукан Бадыров и четверо его сотрудников. Все чинно устроились за столом. Дронго улыбнулся. Они были похожи на студентов, пришедших к строгому преподавателю. С одной стороны, ему это было приятно, с другой – грустно. Чувствовать себя в сорок пять лет таким наставником немного обидно. Среди вошедших была и вчерашняя молодая женщина, на которую он обратил внимание. Это наши сотрудники, объявил Мукан Бадыров и представил каждого. Старший следователь майор Олег Пашко, он показал на Светлоусова коренастого мужчину лет сорока. Следователь капитан Султан Есбатыров, второй офицер был высокого роста и черноусый. Старший лейтенант Сергей Тумасов, И этот мужчина был молодой, не старше 28 восьми лет. Он счастливо улыбался, словно уже получил награду. И старший лейтенант Галия Химджанова, подполковник, показал на молодую женщину. очень приятно дронга обернулся его напарник по-прежнему листал старый журнал а это мой помощник нехотя выдавил дронга николай дубов пьероне поднимая головы кивнул мукан улыбнулся кажется он понял какие бывают помощники в столь сложном деле давайте приступим к делу предложил дронга насколько я понял все облученные оказались в больницах находящихся на юге вашей страны правильно да подтвердил бадыров трое первых облученных были выявлены в караганде затем еще двое в талды кургане мы считаем что груз вывозили в южном направлении очевидно в дороге произошла разгерметизация одного из контейнеров и все сопровождавшие груз получили сильную дозу облучения южное направление задумчиво повторил дронга если судить по маршруту то он не совпадает с тем списком который вы мне дали и с моим списком тоже не совпадает вы проверили поезда которые шли на юг проверяем кивнул бадыров По моему указанию, проверяются все составы, которые в тот день прошли на юг через Павлодар. Я даже распорядился, чтобы наши сотрудники вооружились счетчиками Гейгера и определяли уровень радиации в каждом вагоне. Возможно, разгерметизация прошла в пути, тогда такой вагон просто опасен для окружающих. Очень хорошо кивнул Дронго. Есть результаты? «Почти нет. Мы нашли сразу несколько вагонов, где фон выше, чем в остальных, но не настолько, чтобы люди там могли облучиться. Проверка продолжается, однако уже сейчас можно сказать, что разгерметизация контейнеров не могла произойти в вагоне. Тогда выходит, что она произошла где-то в другом месте». Подвел неутешительный ток Дронга. «У вас есть крупная карта Средней Азии или вашей страны?» Конечно. Бадыров взглянул на Тумасова, и тот, достав карту из своей папки, разложил ее на столе. Дронго глянул на названные города, об южных областных центрах оказались довольно далеко от Павлодара. «Если предположить, что мы все не ошибаемся, задумчиво произнес он, и наши эксперты, и ваш покорный слуга, тогда выходит, что террористы решили двинуться на юг. Из Талды-Кургана они могли перевести груз в Алмату, а из Караганды он провел пальцем по красной ниточке, означающей железную дорогу вниз. Они могли отправиться в Бишкек, столицу Киргизии, или в Ташкент. Все пять рассмотрели на него словно в ожидании чуда. Американская база рядом с Бишкеком неожиданно напомнила Галия. Они могли двинуться туда. Возможно, согласился Дронга. Ему понравилась ее смелость и находчивость. Среди погибших был узбек, сказал Бадыров. Возможно, они повезли груз в Ташкент, чтобы попытаться нанести удар по режиму ислама Каримова. Так, давайте договоримся о терминах, предложил Дронга. Не будем употреблять такие слова, как «режим». Я понимаю, что демократия в Средней Азии имеет свои специфические черты. Знаю, что все правители здесь несменяемые и пожизненные, кроме правителей Таджикистана, где была гражданская война. Но даже и в этом случае предлагаю воздержаться от политических комментариев. Наша задача найти бомбу прежде, чем она где-то сработает, и выловить преступников. Согласен, улыбнулся Мукан. Считайте, что это у меня вырвалось случайно. Больше ничего подобного не скажу. «Военная база американцев в Киргизии – очень неплохая цель», – продолжил Дронга, «Показать американцам, что не все рады их появлению в Средней Азии. Эффект был бы громкий. Неплохо, неплохо. Но, думаю, это слишком локальная цель. К тому же те, кто планирует подобные террористические акты, умеют здорово просчитывать и результативность от их проведения, и долговременные последствия. Предположим, террористический акт удался. Что это дает террористам? Временную передышку. Американцы все равно не уйдут из Средней Азии, но их положение там будет значительно ослаблено, чем немедленно воспользуется Россия. В данном случае я пытаюсь рассуждать с точки зрения террористов. А Москву они не любят так же, как Вашингтон. Поэтому не стоит недооценивать их ум. Так что закладка пропавших контейнеров на американской базе маловероятна. Хотя такой вариант мы должны иметь в виду. Он помолчал, оглядывая собравшихся. Сидящий за спиной в углу комнаты Пьеро немного его нервировал. но Дронга твердо решил не поворачиваться в его сторону. Затем продолжил. «Предположим, аналитики двух спецслужб не зря едят свой хлеб. Предположим, и я кое-что понимаю в этих преступлениях, поэтому мой список совпал со списком аналитиков. А тогда выходит, что контейнеры должны сейчас находиться далеко за пределами Казахстана. Это значит, что их могли вывести только на самолетах, из той же Алматы или из Бишкека. Тогда становится понятно, почему облученные появились в Караганде». Они решили уехать как можно дальше, чтобы не вызывать подозрений. «Мы проверяем и все самолеты», – перебил его подполковник Бадыров. И хотя там общий фон радиации гораздо выше, чем в поездах, ничего особенного найти тоже не удалось. «Вы просто злой гений», – устало упрекнул его Дронга. На любое мое предложение моментально находите ответ, сообщая, что уже проверили или собираетесь проверить мою версию. Давайте пойдем дальше». Контейнеры не могли хорошо сохраниться в той сырости, в какой они находились – Выходит, перевозимый груз оставлял следы, которые мы обязаны найти. Вы проверили самолеты государственной авиакомпании или и все остальные лайнеры тоже? Что значит остальные, не понял подполковник. Частных компаний, пояснил Дронга, различных перевозчиков, в том числе и иностранных. Похитители отходов могли нанять самолет через западные страховые компании. Такой вариант вы исключили полностью? Бадыров глянул на Пашко, и тот быстро сделал пометку в своем блокноте. Необходимо проверить все самолеты, вылетевшие из Алматы и Бишкека за последние два месяца, добавил Дронго. Сделаем, твердо пообещал Пашко. Самолеты не обязательно должны быть дальнемагистральными, продолжал объяснять Дронга. Это мог быть небольшой самолет, который нашли для перевозки груза на небольшое расстояние. А в условном месте его ждал уже другой самолет, поэтому проверяйте всех подряд. Пашко сделал еще одну запись. Как они попали в больницы? поинтересовался Дронга. Все трое одновременно? «Нет. Одного сняли с поезда Караганда-Алмата, он был в очень плохом состоянии. Двое других обратились в больницы позже, через два дня. Причем один попросил помощи в Тимиртау, и его отправили в Караганду, а второй сразу оказался в областной больнице, где поняли, что он получил большую дозу облучения», пояснил Бадыров. «А если наши предпосылки не верны?» – задал вопрос Дронга. «Что если груз вообще никуда не вывезли, а перегрузили в Караганде?» «Вы проверяли, почему эти трое оказались так далеко от места событий? Одного опознали в местной гостинице», – вставил Пашко. «Но мы не были уверены. Дело в том, что аналитики невольно сбили вас с толку», – предположил Дронга. «Они полагают, что груз обязательно должен быть доставлен в крупный город или столицу какого-нибудь государства. А там его либо попытаются активизировать, либо переправят оттуда в другой мировой центр. Обратите внимание, мы ведь тоже начали наш анализ с таких прогнозов. Представить, что конечным пунктом террористов может быть Караганда, мы просто не в состоянии. Мы видим перспективу, но не хотим видеть предметов, находящихся рядом с нами. Зачем устраивать такой террористический акт в провинциальном областном центре? Не понял Пашко. Мне кажется, мы верно рассуждали. Место отправки груза, подчеркнул Дронга. Мы исходим из посылки, что это должен быть аэропорт, где садятся достаточно крупные самолеты. А если нет... если в Караганде бочки погрузили на обычный вертолет или небольшой самолет. И не обязательно, чтобы эти самолеты были из Караганды. За грузом могли прилететь из другого города, например, какой-нибудь ведомственный транспортный лайнер. Подполковник Бадыров посмотрел на своих сотрудников. Стало ясно, что такую версию они отработали не до конца. «Мы проверяли», — возразил другой следователь. «Из Караганды они не могли вылететь, но рядом находятся несколько небольших аэродромов. Сейчас их проверяют». «Хорошо. А двое других? Как они попали в больницы?» «Одного тоже сняли с поезда, следующего из Алматы», — сообщил Бадыров. «А второй упал на улице, имея в кармане только водительское удостоверение. Его сразу отвезли в больницу». «Они не могли везти груз в том виде, в каком его достали из хранилища», — заметил Дронга. «Маркировка на контейнерах указывает на опасность того, что в них содержится. Им нужна была какая-то промежуточная станция, чтобы перегрузить отходы». Никакой утечки, скорее всего, не было, просто эти несчастные не знали, с каким страшным материалом они имели дело. Где-то в пути следования была подготовлена лаборатория, где содержимое контейнеров перегрузили в другую тару, удобную для транспортировки. В любом серьезном аэропорту мира такие бочки не пропустила бы таможня. Он склонился над картой. Итак, мы считаем, что груз из Павлодара повезли на юг. А что если на север? Дронга провел пальцем вверх. Тут близко от границы Новосибирск. Он посмотрел на сидящих рядом людей. Что если лаборатория находится там, в Новосибирский филиал Академии наук? Много научных институтов, лабораторий. Другой такой базы в регионе больше нет. Или я ошибаюсь? Немного помолчав, но не дождавшись реакции слушателей, Дронга продолжил. Те, кто задумал эту операцию, обязаны были знать все последствия неосторожного обращения с радиоактивными отходами. Могли они устроить провокацию вполне? Сообразив, что у них начались проблемы с облученными людьми, специально приказали им ехать на юг, чтобы нас запутать, чтобы у нас не возникло сомнений, что груз тоже отправился в южном направлении. Возможно, людей просто подставили, понимая, что скрыть их состояние невозможно. Тогда получается, что они проехали через нашу государственную границу, — заметил подполковник. Но мы не можем работать в России, наша группа создана для работы в Казахстане. Вы полагаете, что так трудно пересечь государственную границу между Казахстаном и Россией? Не без иронии спросил Дронга, особенно в тех местах, где ее можно переехать на грузовике, даже не показывая документов. Вы помните, какова протяженность границы между вашими странами? Подполковник, кивнув, ничего не ответил. Вы допрашивали оставшегося в живых террориста? задал следующий вопрос Дронга. Что он говорит? Бредит. Ничего особенного выжить из него не удалось. В первые дни он был в сознании, но тогда мы еще сами не знали, что произошло. Документы его проверили. Оба заболевших в талды Кургани прибыли к нам из Узбекистана. Разумеется, мы послали запрос в Ташкент. Вчера врачи сообщили, что его состояние несколько улучшилось. Возможно, теперь удастся его допросить. Это очень важно, согласился Дронга. Вы взяли его под охрану? Конечно, у его палаты постоянно дежурят двое сотрудников. Думаю, как только он сможет разговаривать, мы с ним переговорим. А пока нужно проверить оба направления – и северное, и южное, – напомнил Дронга. Если груз перевезли в Новосибирск, то мы должны дать соответствующие пояснения российской стороне, – напомнил Бадыров. Ничего не нужно объяснять, – возразил Дронга. С нами находится генерал ФСБ. Я думаю, будет правильно, если ваши следователи продолжат поиски возможных самолетов на всем протяжении Южного пути, а мы с вами выйдем в северном направлении. «Если разрешите, наш специалист по радиационному облучению Галия Рахимджанова, подполковник показал на нее, тоже поедет с нами, а Сережу Тумасова мы оставим здесь для координации наших действий». «Согласен», — Дронго посмотрел на молодую женщину. «Какое у вас образование?» «Я училась в Лондоне», — скромно ответила она, «и стажировалась в Дубне». «Что?» — изумился Дронга. «Сколько вам лет?» «Двадцать девять», — улыбнулась Галия. «Меня взяли на работу три года назад». «Почему в контрразведку?» — не понял Дронга? «Вы все бросили и пошли в контрразведку, имея такое образование?» Она застенчиво улыбнулась и посмотрела на подполковника. Тот понял, что настала пора вмешаться. «Офицер Рахимджанова не является сотрудником нашего ведомства», — пояснил он. «Она прикомандирована к нам из другой организации». Дронго, понимающе кивнул. «Мог бы и догадаться, — разочарованно подумал он, — зачем брать такую женщину в контрразведку? Она из другого ведомства, которое больше интересуется положением дел у соседей». Любая страна старается получить необходимую информацию о новейших технологиях, появляющихся у других. Тем более такая, как Казахстан, расположенная одновременно и в Европе, и в Азии. При ее размерах и нестабильном положении на юге можно предположить, что казахи укрепляют свою разведку в первую очередь. Поэтому Бадыров не может оставить эту женщину вместе со всеми. «Хорошо», — согласился Дронга. «Сегодня же поговорю с Решетиловым». Не успел он договорить, как в комнату вошли оба генерала, словно они стояли за дверью. «Ваш террорист умер в Талды-Кургане», – зло объявил Решетилов. «Наши аналитики считают, что счет пошел на часы. Вы пришли к какому-нибудь выводу или собираетесь продолжать наши научные диспуты?» Было заметно, как он нервничает. Все находящиеся в комнате поднялись, даже Пьеро бросил свой журнал. «Мы считаем, что груз мог быть вывезен в северном направлении», – сообщил Дронга, решив не обращать внимания на хамский выпад генерала. Он понимал его состояние. «А я с самого начала был уверен, что его туда повезли», неожиданно заявил Решетилов. «Вы же видели список наших аналитиков? И сами такой же список составили. В них первой точкой указана Москва. Я не верил, когда здесь говорили, что груз повезли на юг. С самого начала точно знаю, что его украли, чтобы переправить к нам, в Россию». Наступило неловкое молчание. Фактически российский генерал обвинял группу Бадырова в нежелании смириться с реальной ситуацией. «Что вы решили?» прервал затянувшуюся паузу Кинжетаев. «Нужно немедленно лететь в Новосибирск», – отозвался Дронга. «Мы полагаем, что разгерметизации контейнеров не было. Их сознательно вскрыли либо для того, чтобы провести необходимые работы на месте, либо для того, чтобы найти им более подходящие контейнеры и переправить дальше. Куда именно, мы пока не знаем. А Москва была первой в этих списках только потому, что Россия непосредственно граничит с Казахстаном. Я думаю, что террористы с таким же успехом могли избрать Тель-Авив или Вашингтон». Решетилов тяжело вздохнул. «Извините», – выдавил он, – «я, кажется, сорвался. У меня трое внуков в Москве. Если с ними что-нибудь случится...» Генерал сжал кулаки. «Не знаю, как это объяснить, но после Беслана мы все немного сумасшедшие. Вы можете организовать нам самолет в Новосибирск?» – сменил тему Дронга. «Мы дадим вам самолет», – тут же откликнулся Кинжитаев. Он также, как и его российский коллега, понимал всю серьезность положения. Дронга подумал, что мир, в котором они живут, действительно изменился. И не в лучшую сторону.